Глава 26. Все други твои. Когда Великолепный вышел из струны над платформой с башнями и преградил в каком-то смысле путь Джину, бой российских космолётов с Тартарианским флотом внезапно прекратился. Космос перестали стягать и передёргивать разряды всевозможной энергии. Участники сражения остановились, перестав прыгать из стороны в сторону, как танцоры на красочном шоу. Возникшая пауза дала возможность компьютеру в доли секунды осмотреться, тем более что костёр Джинна затормозил в десятки километров от тюремной платформы, и дарислав получил шанс оценить ситуацию. В данный момент положение всех участников сражения было следующее. Флот тартарианских властителей потерял 5 боевых единиц. К тем двум, что были сбиты великолепным в самом начале боя, добавились ещё три длинных хвоста обломков и пыли. Это уже поработали российские корабли, сумев определить точные координаты дредноутов. Использовались как цирконы с вакуумными бомбами, так и хлопы оставлявшие от грозных с виду суперкрокодилов и еловых сучьев жалкие струи остатков. Из пятёрки земных космолётов остались на ходу четыре. Корвет задиристый был повреждён. На борту начался пожар, и капитан судна решил высадить своих подчинённых на спасательные модули. К ним метнулся «Золотой орёл», намереваясь эвакуировать экипаж. Как раз в этот момент армада посланцев Ланиакеи прекратила огонь, и шанс спасти космолётчиков задеристого у капитана Кира Брюлова появился. Построение вражеского флота Дарислава озадачило. Впечатление складывалось такое, будто все участники сражения рассредоточились вокруг гриба планеты, намереваясь атаковать тюрьму, и перестали обращать внимание на российские корабли. Точно так же они потеряли интересы к Джину, перестав стягать его тысячекилометровыми молниями. все Всеволод? — окликнул Дорислав физика. — Что происходит? Запахавшийся Шапира вдруг появился на посту управления, и вслед за ним в припрыжку поспешила Диана. — Это что такое? — вознамерялся рявкнуть Дорислав. — Ну-ка, марш в защитный кокон. Но Шапира опередил его. — Джин, к чему-то готовится, Слава. — К чему? Дорислав жестом отправил Диану в угол зала, где из стены вылепился дополнительный ложемент индивидуальной защиты. Внимательный Дроздов сообразил, что нужно сделать раньше всех. Скорее всего, они сговорились. Кто? С кем? Тартарианцы и Джин поэтому и атаковать перестали. Но это невозможно. Почему? Смог же Джин дистанционно запрограммировать археологов? Вариант не прошел, и он закодировал всех, кто находится на борту тартарианских посудин. Почему же он не запрограммировал нас? Потому что не пришел черед. Черед? Ну да, мы следующие, если останемся здесь. Надо срочно уходить, слава. Дарислав, перевёл взгляд на не воспользовавшуюся предложением Дроздова присесть Диану. Она была бледна, под глазами женщины залегли тени, лишь в глазах горел опрямый огонёк. Отступим, Дар, проговорила она. Пожалуйста, останемся погибнем. Но Капун не мог нас бросить. Возможно, что-то случилось. Решай быстрее. Лучше вернёмся сюда со всем нашим флотом. Будет поздно, если на свободу вырвутся остальные джины. «Выход найдется, шеф», – бодро заявил Шапира, разглядывая в глубинах Виома панораму гриба планеты и близкий костер. Но Дарислав не успел скомандовать компьютеру освободить дорогу Джину. Раздался стон аварийного автомата, и свет на посту управления погас. Затем по нервам космолетчиков прокатилась волна колющего жара, заставив многих вскрикнуть. Следом сильный толчок тряхнул корабль, сбив на пол Шапира и Диану. В потолке загорелось красное табло аварийного режима. Вём вспыхнул вновь, передёргиваемый судорогами помех. Стало видно, что фрегат сносит к джину какая-то чудовищная сила. Дорислав хотел вскочить и помочь Диане встать, но почувствовал, что мышцы не повинуются ему. Вызвал компьютер мысленно. «Старт на КГГ!» Твердый не, не ответил. Зато в мысли сферу вторгся чей-то жёсткий металлический голос. «Приехали, дамы и господа!» Костёр джина, пульсирующий перед беспомощным фрегатом, поплыл пластилиновыми волнами и вылепил голову Голубева, презрительно искривившего губы. «Виктор!» — еле слышно прошептала Диана. «Скотина!» — не выдержал домир «Ему удалось выжить и зомбануть Джина!» Улыбка псевдополковника стала шире. «Как я рад видеть вас, господа! Правда, я потерял человеческую форму!» — контрразведчик хихикнул. «Зато приобрел возможность создавать любую другую. Но не будем ходить вокруг да около, предлагаю обмен. Вы отдаёте мне Диану Забавную, которой я до сих пор неравнодушен, а я отпускаю вас с миром. Нет, проговорил дарислав Слышу знакомые интонации волков. Вы так выразительны в своём гневе, что другой на моём месте испугался бы. Но боюсь, у вас нет выбора. Конечно, я уважаю Дианочку и даже в глубине души люблю, однако не настолько, чтобы отпустить её с вами. Моя жизнь только начинается, а ваша, очевидно, зашла в тупик. Придётся чем-то жертвовать. И так? Гигантское лицо квази-человека отвердело. «Даю минуту на размышление Да, и прикажите своим коллегам не бросаться грудью на абразуры. Флот властителей теперь подчиняется мне. Вместе мы легко уничтожим ваши посудины. Адью, полковник. Отсчет пошел». Гигантская голова Голубева потекла пластилином, рождая странную конструкцию в стиле Сальвадора Дали, нечто вроде головы козла, обладавшей огненным глазом и закрученными рогами. Такой издевательский контрразведчик позволил себе напомнить миф о Люцифере. Сила, державшая людей в ступоре, слегка ослабила натиск. Шапера помог ей они подняться, улыбнулся на взгляд начальника похода. Кажется, наступил момент истины, слава. Члены экипажа тоже повернули головы к Дариславу. Надо мыслить нестандартно, вспомнил он пожелания физика. Но что можно сделать в ситуации, когда тебя образно говоря держат за причинное место? «Не взрывать же корабль в гордой уверенности, что ты совершаешь подвиг». «Твердыня?» — связался он с компьютером. «Мы совсем обездвижены». «Рабочий режим недоступен», — тихо ответил твердыня. «Мои цепи заблокированы почти на сто процентов. Но если инициировать ЧС-схему, можно будет, не подключая вакуум-сосу, идти в струну на остатках МК батарей». «Отлично. А если просто прыгнуть вперёд шпугом?» «Затраты будут те же». «Готовься». «Секунда дела». «Дарислав?» «Да», — машинально ответил Волков и вдруг понял, что его позвал не Шапира или Гордыня Акапун. «Ты?» «Извини, что не отвечал, был очень-очень занят». «Чем?» «Общался с Тартарианским флотом». «С кем?» «Слава, соберись. Понимаю, что ты получил большую дозу психотронной радиации, но сейчас не время выяснять отношения. Предлагаю закончить наши контакты с джиннами». «Он, Голубев, требует отдать...» «Знаю» задержи его на минуту». «Как?» «Думай, слова не всё зависит от меня, и пусть все ваши корабли покинут пузырь». «Ты предлагаешь бежать?» «Это не бегство, а манёвр выживания». «Но...» «Беру ответственность на себя». Капун мгновение молчал. «Что не освобождает от неё тебя? Верь мне». «Я... верю». Голос Капуна в голове пропал. «Я... Дорислав посидел несколько секунд в дыму эмоции ненавидя себя за собственную медлительность, потом собрался с силами и бросил фразу «Перейти на Минары!» — натянул шлем. Убедился, что мысли мыслирация включена. «Всем, кто слышит, приказываю 5 секунд на бросок за пределы пузыря. Вильгельм, идём на таран!» «Командир, ты чего?» — начал ошеломлённый Дроздов. «Фрегат, не гранитная скала?» После столкновения бросок в струну, на КГГ, на всех оставшихся МК. «Дар!» — прилетел голосок Дианы, наконец-то занявшей предложенное ей кресло. «Ты уверен?» — он перешел на личный канал. «Поддержи, это наш шанс». «Друзья, это единственный выход», — повторила Диана. «Поверьте нам». «Понял», — ответил Дроздов. «Хорошо», — согласился шустов со вздохом. «С нами Бог», — хмыкнул вовсе не верящий ни в каких богов сабуров «Твердыня? Разгон на шпуге по команде». «Жду». В голове дарислава снова пророс ржавый мысли голос Голубева, считавшего себя победителем. «Минута прошла, Волков, не вижу посылки». «Сейчас увидишь», — пообещал Дорислав. «Твердыня форсаж». «Погнали», — ответил компьютер в стиле командира спецназа. Великолепный рванул к противнику, как массивный камень, выпущенный из прощи. Разделявшее их расстояние, он преодолел за доли секунды. Неизвестно, что чувствовал в этот миг Голубев и чувствовал ли он вообще, но атаку фрегата он прозевал. Единственное, что успел сделать сам Джин, это загородиться вуалью полей, так как приказы бежать или стрелять он от Голубева не получил. До столкновения не дошло. Дорислав не собирался идти на реальный таран. Компьютер довел фрегат до касания с пластилиновой головой Голубева и задействовал ВСП-режим, формирующий трещину струну в пространстве, в которую он и нырнул, покидая район сражения. Импульса МК батареи при отсутствии энергопитания от главного вакуумсоса хватило лишь на короткий 100-километровый бросок. Система визуального обзора фрегата прозрела, пена, покрывавшая корпус, отлетела, и очнувшиеся от небытия космолетчики увидели финал драмы, подготовленный Вестником. Вполне возможно, откажись Виктор от личных амбиций и вполне объяснимой мужской тяги к Диане, он добился бы своего – Имея в своем арсенале оружие, защититься от которого не сумели бы не только люди, но и ослабевший Капун. Но освободить брата из тюрьмы Джинн Голубев не успел. Флот тартарианцев, застывший в тысячах километров от гриба планеты, неожиданно обрушил на вновь заплавший костер ливень гигантских молний, одевших противников в своеобразную электрическую кольчугу. И опять-таки Голубев, не передав управление хозяину вовремя, промедлил и проиграл, понадеявшись на свою нечеловеческую сверхреакцию. Джин не унёсся в струну, несмотря на то, что молнии пробили его защиту и начали рвать пламенные языки костра в клочья. А затем рядом из пустоты проявился текучий обрез гиганта. Капун избрал форму рыцаря в доспехах, сжал с двух сторон сферу костра руками в металлических перчатках и с размаху, как баскетболист мяч в корзину, всадил в одну из чёрных башен. Схватка двух исполинов длилась всего 3-4 секунды. Зрители ровным счётом ничего не успели сообразить и обменяться комментариями, а бой уже закончился. Однако оказалось, что будет продолжение банкета. Исполин в доспехах растворился в пустоте, хотя при этом его руки, по запястье продолжали сжимать теперь уже покрытую слоем электрического сияния чёрную башню. Один за другим тартарианские дредноуты стали срываться с места, финишировать над грибопланетой, окружая её кольцом. В голове Дарислава послушался голос капуна. «Слава, уходи за пределы пузыря!» Дарислав очнулся. «Да сейчас!» «Звердыня? Мы на ходу?» «Так точно, шеф, системы разблокированы», — доложил компьютер. «Поврежденные дублирую». «Где наши?» «Недалеко поймал их маяки». «Пусть уходят немедленно, счет идет на секунды». «Передаю». «Будь готов к ВСП». «Как пионер». «Капун, мы можем тебе помочь?» «Спасибо, дружище», — рассмеялся вестник. «У меня полно помощников. Уходите, я вас догоню». дарислав заметил, что шапера с подозрением смотрит на него, Физик так и остался на посту управления во время всех пертурбаций и манёвров, хотя при этом вовсе не выглядел измученным. «Вы с Капуном беседовали?» «С ним». Диана с криком «Ой, дар!» выпрыгнула из ложемента и бросилась к нему. «Что он сказал?» дарислав приобнял женщину, чувствуя на себе взгляды членов экипажа, но руки не отвёл. «Нам надо уходить». «Почему? Тут же тартарианцы!» «Они в настоящий момент наши помощники!» «Я так и думал» с удовлетворением заметил Шапира, что парень возился с ними, поэтому и не отвечал. «Получается, что роботами-разрушителями спокойно могут управлять нехорошие парни», проговорил Филин. «Все по местам», — скомандовал Дорислав. «Выбираемся из пузыря». И великолепный нырнул в струну, пробившую дали пузыря до самого устья псевдотоннеля, ведущего наружу к галактикам Ланьякеи. Вне пузыря Вселенная сверкала миллиардами звёзд и скоплений галактик, продолжавших изливать свет как и минуту, так и сотни миллионов лет назад. Фрегат выбрался из виртуального тоннеля между звёздами ожерелья, стерегущими вход в тюрьму джинов, и застыл в гордом одиночестве, не прячась под колпак невидимости. Но одиноким он пробыл недолго. Несколько звёздочек скатились к нему стайкой, превращаясь в игрушечные лего и под потолком зала управления раздались голоса капитанов российских кораблей, поспешивших доложить о ситуации на борту. «Что дальше, командир?» спросил Дорислава по общей связи капитан Дерзкого-Бугров. «Возвращаемся к прежним объектам или отправляемся домой?» «Минуту», — ответил дарислав «Ждём товарища». «Кого?» — не понял капитан Дроздов. «Капуна». Словно дождавшись, когда прозвучит это имя, чёрное колечко между 12 двенадцатью звёздами, играющими роль маяков для тюрьмы джинов, исчезло. Ни взрыва, ни вспышки света, ни судороги пространства. Было кольцо, вход в тоннель, к пузырю, и не стало. «Что происходит?» – осведомился шустов Внезапно между кораблями возник световой контур человеческой головы размером с корвет. Дорислав напрягся, подумав, что это появился сбежавший из тюрьмы Джин Голубева, но ошибся. Перед фрегатом выросла фигура молодого человека, каким все привыкли видеть капуна, Раздались удивлённые, недоуменные, озадаченные и весёлые голоса членов экипажа. «Капун!» — ахнул ромафилин «Ты-то как здесь оказался?» «Стреляли!» — смущённо отозвался мальчишка. «Это ты сделал?» «Что?» «Кольцо. Вход в тоннель». «Просто я закрыл пузырь». «А где Тартарианский флот?» «Остался на страже тюрьмы». В посту управления стало тихо. Головы космолётчиков привычно повернулись к Волкову. Он откашлялся. «Объясни всем». «Понимаю ваши чувства, друзья, но могу успокоить. На борту посланцев-властителей нет ни одного живого существа. Это искусственные интеллекты на базе кластеров типа Рой. Я уже говорил об этом. Они запрограммированы были на решение единственной задачи — доставить хозяевам боевых роботов». «Зачем?» — с живым любопытством спросил Шапира. «Этого я не знаю». «Я думал...» «У вас есть предположения?» «Есть». «Надеюсь, мы обсудим ваши идеи?» «Слава Богу, мы не дали властителям, кем бы они ни были», с облегчением вздохнул дарислав обнаружив, что он смертельно устал, «завладеть разрушителями звезд. Пусть их посланцы потродятся на благомерных жителей Вселенной, охраняя тюрьму». Ответом ему были смех, веселые возгласы, шутки, хлопки в ладоши. Космолетчики радовались, что в очередной раз победили зло, не зная о существовании не менее опасных созданий, ждущих своего часа апрель 2022 -го.